Песня Акына Не славы и не коровы, ни шаткой короны земной, Пошли мне Господь второго, Чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, Ни милостей на денек, Пошли мне, Господь, второго, Чтоб не был так одинок, Чтоб было с кем пасоваться, Аукаться через степь для сердца, Не для оваций, на два голоса спеть. Чтоб кто-нибудь меня понял, Не часто, но хоть разок Из раненых губ моих поднял, царапнутой пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, Забыв, что мы сила вдвоем, Меня, побледнев от соперничества, Прирежет за общим столом. Прости ему, пусть до гроба Одиночеством окружён Пошли ему, Бог,